Глава 24 Мы провели в заброшенной деревне ночь, а к утру я почувствовала себя значительно лучше. Правда, все еще знобила, а от мысли, что я еду не к своей семье, а возвращаюсь в мрачный черный дом колдуна, сердце замирало, но я приказала ему крепиться. «Готова ехать?» — спросил Терн, когда я допила солодковый отвар и отставила кружку. Я хмуро посмотрела в ответ, будто у меня есть выбор. «А где ты взял такого красавца коня?» У крыльца переступал копытами тонконогий жеребец. Когда он наклонял голову, черная лоснящаяся грива свешивалась до земли. Надо же, простоял всю ночь непривязанный и никуда не ушел. Я провела рукой по теплой мягкой шерсти. Конь скосил на меня бархатный лиловый глаз. «Он не настоящий». Сказал Терн, как будто это само собой разумелось, а я от неожиданности отдернула руку. «Магия? Правда?» Конь казался совершенно живым. «Правда». Терн наблюдал за мной с едва заметной полуулыбкой, как фокусник, который сумел удивить зрителей и радовался их восхищению. «А какого хочешь ты?» Я ахнула, точно маленькая девочка, получившая на день рождения незаслуженно прекрасный подарок — но тут же погасила улыбку я пока не знала могу ли доверять терну любого осторожно сказала я но потом все таки не выдержала белого сумеешь почему то мне подумалось что черноволосый и темноглазый колдун который носит не снимая черный плащ может творить лишь черных коней до да воронов ну даже не знаю протянул он я уже готовилась одарить его высокомерным взглядом, как Терн соединил ладони, а потом медленно развел их в сторону, выпуская наружу радужное сияние. Сначала оно было величиной с кулак, но быстро росло. Сияние напоминало мыльный пузырь огромных размеров. Он дрожал и приливался, как все пузыри. «Белый?» — уточнил Терн, чуть наклонив голову. Я нашла в себе силы только кивнуть. «Белый!» Приказал колдун пузырю, легко коснулся его указательным пальцем, и пузырь с тихим треском лопнул. На земле стоял белый конь, как будто всегда здесь находился и не появился из ниоткуда, из какого-то пузыря. Я тихонько приблизилась, опасаясь, что и конь исчезнет с негромким хлопком, но конь вдохнул теплым воздухом в протянутую мною ладонь и подставил шею, позволяя погладить. Я погрузила пальцы в шелковистую серебряную гриву, прижалась лбом к лошадиной морде и замерла, пытаясь свыкнуться с чудом. «Неужели? Неужели я тоже так смогу когда-нибудь?» «Сможешь. Конечно, сможешь. Если будешь слушаться и выполнять все, что...» Улыбка стерлась с моего лица. Я отпустила коня и скрестила руки на груди. «Ты не тронешь меня!» Я смотрела прямо в глаза терно, готовая, если нужно, дать отпор. «Сейчас и всегда». «Не трону», — сказал он. «И не тронул бы. Не так, как ты себе успела представить. Все произошло бы иначе». «Иначе?» — у меня вырвался нервный смешок. «А, по-моему, это всегда одинаково происходит. И мне уже не нужна это. «Нет, я ни за что не выговорю это мерзкое слово». «Я знаю», — прервал меня Терн. «Почувствовал всплеск магии». «Признавайся, что ты уже успела наколдовать?» «Ничего, я не колдовала», — возмутилась я, но тут же вспыхнула, догадавшись. «Просто сделала так, чтобы меня не заметили». Сказала и сама не поверила. «Но ведь все так и случилось на самом деле. Я крикнула, меня здесь нет, и Кайл промчался мимо. Ох!» «Хорошо», — коротко сказал Терн. И я никак не могла понять, что за чувство скрывается в его голосе. «На этом все?» — уточнила я на всякий случай. — Никаких э -э, упражнений, пробуждающих чувственность? — сглотнула, покрываясь холодным потом. — Только магия, — сказал Терн. Какой он всегда немногословный. Ладно, магия — значит магия. Пожалуй, даже хозяйственные хлопоты меня не испугают. После всего, что пришлось пережить за последние несколько дней, пыль на полках и рагу из баранины казались меньшими из бед. Но когда я уже удобно устроилась в седле, оседла в свою белянку и направила лошадку следом за чернышом Терна, я вдруг подумала, что слово «магия» прозвучало как-то двусмысленно. Или нет? Терн будто почувствовал, обернулся. — Агата, я обещаю, что не дотронусь до тебя без твоего разрешения. — Вот так-то лучше. — Но готовься к тому, что учиться будет непросто. — Угу, — буркнула я. Правда, сделалось немного веселее. К полудню мы добрались в гарнизон, отдохнуть перед долгим переходом, перекусить и запастись провиантом. Терно узнавались, сдержанно здоровались, но обычного презрения, перемешанного со страхом, свойственного жителям Флавера, я не заметила. Может быть, потому, что жизнь воинов напрямую зависела от магических мечей и амулетов. На обед мы расположились в небольшой харчевне. Даже в таком суровом месте, как гарнизон, появлялись заведения, где простые парни могли вкусно поесть и выпить. Девушек, правда, здесь давно не видели. Пока мы ждали обед, Терн настоял на том, чтобы я заказала мясо, которое помогло бы быстро восстановить силы после болезни. Мужчины за соседними столиками беззастенчиво разглядывали меня. Колдун заметил, как я ерзаю, наклонился и сказал так, чтобы услышала только я. «Если посмеют обидеть хотя бы словом...» Он не договорил, но я от чего-то почувствовала себя словно окруженной каменной прочной стеной. Отер обернулся и посмотрел прямо в глаза рыжебородому верзили, который пожирал меня взглядом. Рыжебородый мигнул, а потом сделал вид, будто очень заинтересовался содержимом своей тарелки, где, к слову сказать, не осталось ничего, кроме обглоданных костей. Передо мной скоро опустился поднос с румяной отбивной и ломтиками поджаристой картошки. В харчевне царили простые нравы, и хозяин, подавший блюдо, даже не подумал предложить салфетку или нож, но быстро исправился, когда терн подозвал его и что-то негромко произнес. Я с удивлением наблюдала, как колдун, которого я привыкла считать неопрятным и полудиким, пользуется столовыми приборами так, будто вырос в семье аристократов. Он нарезал свою отбивную аккуратными брусочками. Потом, неправильно оценив мой сметенный взгляд, поступил так и с моим мясом. — Ешь, Агата, — сказал он немного устало, — нам скоро ехать. В харчевне, где пахло мокрыми тряпками, где деревянные столы лоснились от жира, а посетители хохотали, гремели кружками, ругались и стучали ладонью по столешнице, требуя долить Эля, колдун вел себя так, будто находится в зале один, и ничто не может отвлечь его от трапезы. Вернее, будто мы здесь только вдвоем. А потом я поняла, что он всегда такой был шел по городу с высоко поднятой головой, так, словно за его спиной ему не плевали вслед. Ведь он не мог этого не знать. Когда мы только расположились на обед, я оглядывала посетителя из-под тишка, стыдясь себя и своего спутника, но Терн с его независимым видом дал мне силы тоже распрямить сутулившиеся плечи. «Ученица-колдуна». Сколько насмешек мне придется вынести, а сплетницы Флавера все косточки перемоют. Я могу и дальше натягивать на лицо капюшон и вздрагивать от каждого шепота, а могу прямо посмотреть в глаза всем этим людям. Терн улыбнулся краешком рта и кивнул, будто понял, о чем я думаю.